Глава 17. Об особенностях и странностях Снегурочки, а также об удивительных результатах работы дизайнера. Пролетела неделя, жутко довольные ведьмочки отправились в свое учебное заведение, оставив после себя зубовный скрежет и нервный тик у женской части ВШБ и томные вздохи и горящие глаза у мужской. Еще несколько дней школа гудела, как растревоженный улей. А потом деканы сообщили, что теперь часть наших адептов отправится по обмену в Академию ведьм. Студиозы взвыли. Туда хотели все парни. Туда желали попасть жирафы, чтобы тоже в совершенстве освоить женское коварство. Это цитата одной из четверокурсниц. При этом она смотрела на меня, но я прикинулась шлангом, мол, ничего не знаю, ничего не понимаю. Отобрали, наверное, лучших. Из нашей команды поехали Лола и Тина — Разумеется, Адели Фокси отправились с ними. Зная, что Эверт и Юргис вне опасности, девчонки быстро поладили с ученицами Академии и нашли массу общих интересных тем. В их пользу было и то, что они мои подруги. Вернулись Лалина и Тельтина довольные и с массой впечатлений. Сказали, что видели моих витязей, даже пообщались с ними. На этом обмен студентами закончился. Магистр Новорт заявил, что хорошего понемногу А вот если кто захочет летом, во время каникул, поучиться, то он не возражает и посодействует. Выразили желание несколько девчонок с немагических факультетов. Ну, не навредит точно, а пойдет ли на пользу, им виднее. А у нас вовсю шло обучение нескольким новым предметам. Самым интересным было создание големов. Вот убейте меня, не знаю, для чего мы должны уметь это делать. Наверное, лишь потому, что мы универсалы. Оказалось, это совсем несложно, и уже к концу зимы, всего через два месяца с момента начала обучения, мы уже могли создавать простеньких, неживых, но одушевленных сущностей. Легче всего было тем, у кого преобладала склонность к стихии Земли. Они лепили из глины человечков и оживляли их. Мне с Землей работать было сложно, а из жидкой воды сделать голема невозможно по определению. Нет, я пыталась, делала ледяные фигурки, Но это было не то. лед хрупкий. Потом я решила потренироваться и призвала на помощь Карла и Ривалиса. «Вы натуры творческие, слепите мне снежную бабу». «Вот еще, фыркнул ушастик и задрал нос. «Мне чувство прекрасного не позволяет заниматься халтурой». «Хорошо, сделай тогда красивую снежную деву, снегурочку. Не стала я спорить». «Вот это запросто!» — обрадовался эльф, поправил варежки и скомандовал. «Кирюха, брысь отсюда, чтобы не отвлекала. Карл, скатай два шара и положи тот, что поменьше сверху. Головой я займусь сам, ну и потом твою заготовку отшлифую». «А может, — заикнулась я, потому что уходить мне совершенно не хотелось. Интересно ведь». «Ты еще здесь? — цикнул на меня зайчик. А ну, марш отсюда, не мешай художнику творить». Позвали меня парни лишь часа через три, сообщив, что шедевр готов, и мне разрешено на него взглянуть. Я быстро оделась, махнула Лоли и Фокси, чтобы поторопились, и мы поскакали на улицу любоваться. Да, эльфы — это эльфы. У них даже снеговики, изящные до умопомрачения. Во дворе между корпусами стояла настоящая сказочная снегурочка с длинной косой, перекинутой на высокую грудь, с огромными глазами, аккуратным носиком. Снежная дева стояла, сложив руки перед собой, и Риф умудрился ей даже ноготки на пальцах вылепить. Издалека вообще казалось, что это припорошенная снегом живая девушка, застывшая в задумчивости и смотрящая куда-то вдаль. «Ну, хвалите меня!» — распустил хвост Тривалис. «И меня!» — со смешком произнес Карл. «Я тоже помогал». «Молодцы! Круто!» — не стала я скупиться на добрые слова. «А теперь вы, кыш, Великий маг Кира Золотова будет одушевлять Снегурочку!» К этому времени уже выбежали остальные члены нашей банды, увидевшие нас из окна. И пока я, сосредоточившись, колдовала, они шушукались и толкались. Я сделала завершающий пас, выпустила силу и... Белоснежная девушка повела плечами, словно очнувшись от сна. Медленно повернула голову и взглянула на меня бильмами глаз. «Кто я?» В южным голосом спросила она. «Снегурочка», — весело ответила я и принялась скакать на месте от радости, что у меня все получилось. «Снегурочка, красиво! А что я тут делаю?» — отвлекла меня дева. «Не знаю», — пожалуй, я плечами, сияя, как сто тысяч солнц. «Стоишь, гуляешь, смотришь. Можешь сходить к коту и русалке, пообщаетесь». «Кир», — настороженно произнесла Тельтина, подергав меня за рукав. «Какая-то она уж очень настоящая! Големы не разговаривают!» «Да?» — озадачилась я, припоминая корявые глиняные фигурки, получавшиеся у адептов на уроках. «Да ладно, нормально все, просто она в натуральную величину, а те-то мелкие и кривые!» «Ох, чую я, ректор, не обрадуется!» — проводила взглядом в спину снегурочку Тина. «Да чего такого-то?» — не поняла я. «Это же голем! Нас ведь учат, я тренировалась. Не монстра же какого-то создала, а красивую девушку». «Вот это-то и пугает!» — подошел к нам изверг. «Кира, а Снегурочка в вашей сказке что делает?» «Внучка Деда Мороза она...» — нахмурила я брови. «Подарки ему помогает раздавать детишкам. Еще...» Влюблена она была в одной сказке в музыканта, а потом прыгнула через костер и растаяла. «Ну-ну», — хмыкнул дырхан задумчиво глядя на удаляющуюся белоснежную фигурку. «Золотого! Ну до каких пор?» — сетовал магистр Новорт через несколько дней. Я любовалась ковром и отмалчивалась, ибо сказать мне было нечего. Подставы от милой, доброй, скромной снегурочки я никак не ожидала. Кто же мог предположить, что девушке так будет хотеться любви и тепла? Она не давала прохода ни одному парню в школе пристраивалась рядом и подцепив под локоток шла с объектом ее внимания в том же направлении спрашивала красивая ли она нравится ли когда жертва удирала ее место занимала другая особь мужского пола слава богу агрессии снегурка не проявляла но была приставучей нудной и навязчивой до зубовного скрежета причем девушки ее не интересовали исключительно мужчины и ладно бы только адепты так ведь нет это особые преподаватели домогалась А самый ужас был в том, что ей не удалось развеять. Ну, в смысле развоплотить и убрать то, что делало ее псевдоживой. Особенно старался мучитель Закариус, которого чуть Кондратий не обнял, когда белоснежная холодная девичья рука погладила его по щеке и с томным придыханием ее обладательница произнесла «Какой очаровательный и милый мужчина!» Вероятно, магистр некромантии мнил себя каким угодно, только не очаровательным и милым. «Адептка!» — рявкнул ректор. Я вздохнула и развела руками. «Но вот что мне с вами делать?» Задал он риторический вопрос, наверняка в очередной раз мысленно сворачивая мне шею. Я украдкой покосилась на Аннушку, невозмутимо стоящую у окна и наблюдающую за представлением во дворе. «Она скоро растает», — произнесла я. Золотого, зная вашу натуру, сильно в этом сомневаюсь». «Ничуть не удивлюсь, если ваша снежная девица и в летнюю жару будет бродить по территории школы». «Магистр Новорт, думаю, вы должны дать премию магистру ноэлли внезапно заговорила темная фея. «Мы с ректором, не сговариваясь, вытаращились на нее, совершенно не улавливая связи между Снегурочкой и якобы причитающейся премией преподавательницы дисциплины по созданию големов. Она прекрасно знает свой предмет». Научить адептку за два месяца создавать голема из снега. Полагаю, ни в одной магической академии таких казусов еще не было. Глава школы призадумался, я тоже. Теперь вот гадай, то ли я в очередной раз напортачила, то ли наоборот сделала все как надо, но слегка превзошла умение студента, только-только начавшего изучать сию науку. «И что вы предлагаете, магистр Карибора?» По барабанив пальцами по столу, поинтересовался ректор. Пусть на Снегурочке все желающие старшекурсники тренируются и пытаются дезактивировать, повела плечом Аннушка. В любом случае, польза. А я! робко задала я вопрос, глядя на магистра Новарда. А вы золотого вы даже не вздумайте. Если вы в нее еще силы добавите, то. И пусть вся ваша банда держится от нее подальше, спелись голубчики. Не смейте ничего предпринимать. Есть, держаться подальше и ничего не предпринимать. Магистр, но она же непременно растает, точно-точно. Ей по сказке положено, она же Снегурочка. Вон! Вот и поговорили, да. Забегая вперед, скажу, что дезактивировать моего голема никому не удалось, но она действительно растаяла в середине весны. Однажды вечером после жаркого непосезона денька Снегурка осела грязной, наздреватой кучкой снега на влажную землю. Даже жалко как-то было, и не мне одной. Хоть она изрядно всем надоела, но все же своя. Школьная достопримечательность опять-таки. Да и безвредная она была, пусть и прилипчивая, и влюбчивая до невозможности. У нас же жизнь била ключом. Так как мне необходимо было дважды в неделю расплачиваться с Мараной стихол накопителями, то Аннушка позволила переноситься к морю для наполнения их энергией. Я хорошо знала город Лариграс в реальности Лаэтра, и именно там приобрела суперспособности к стихии воды. Вот туда и отправилась. Одно меня никто не отпустил бы, но Карл тоже был занят, и потому магистр Карибора сказала, что я могу звать с собой друзей. Хоть всех сразу, хоть по одному. Ребята ужасно обрадовались, и два раза в неделю мы вместе путешествовали к морю. Кто-нибудь сидел со мной на пляже, пока я накачивала силой накопители и пополняла свой резерв, а остальные в это время гуляли по городу. Обычно мы проводили тут примерно по часу, подгадывая время, чтобы и в межгороде была еще не ночь, но и тут не совсем уж рассвет. Иногда даже заходили куда-нибудь перекусить, но гораздо чаще брали еду на вынос и съедали потом все в общежитии вместе с Карлом. А еще мы с напарником уговорили Аннушку брать с собой на вылазки в Дарколь по одному из наших друзей пытались по двое, но магистр так посмотрела, что мы быстренько заткнулись, горячо поблагодарили и ретировались. Счастливые до просящего визга ребята, вслепую вытягивая номерки из кувшина, составили список очередности, а далее строго следовали ему, или менялись местами сами между собой, договариваясь в случае экстренной ситуации и занятости. Темную фею они панически боялись, поэтому вели себя тихо и прилично, беспрекословно ей подчинялись но при этом успевали все рассмотреть и купить что-нибудь для себя. Под ее строгим контролем друзья потом сами открывали портал в школу или же возвращались с кем-то из преподавателей. А мы трое отправлялись во дворец. Для наших постоянных визитов королевские маги сняли защиту с одного помещения в удаленном крыле. Рядом постоянно дежурили гвардейцы и кто-то из прислуги. Так что, как только мы появлялись, к нам тут же бросались, чтобы помочь забрать очередные коробки предложить чаю и узнать, что передать его величеству. Самого короля мы тоже видели довольно часто, только заявлялись к нему, само собой, в официальном порядке, через центральный вход в сопровождении кого-то из его помощников. Мы уже так примелькались во дворце, что нас стали узнавать в лицо не только слуги, но и придворные, вечно болтающиеся тут в большом количестве. Даже сплетни стали ходить, высокородные болтуны никак не могли определиться, кто же из нас с магистром Корибора новая любовница короля? Вроде как Аннушка красивее и изысканнее. С другой стороны, я явно моложе и милее, потому как от взглядов зеленоглазые особы у некоторых начинался нервный тик, а кое-кто и в обмороке падал. А еще у меня завелись поклонники, точнее, те, кто хотел ими стать. Мне присылали записки и цветы, конфеты и красивые книги. Поначалу они шли на адрес особняка, но потом неведомым образом перенаправлялись ко мне в общежитие. Подозревая, тут не обошлось без Мараны и ее неизвестной магии. Кстати, о Маране. Эта странная, с какой стороны ни посмотри, дама, не впускала ни меня, ни Карла дальше холла и гостиной, служившей одновременно столовой. Вот чай мы могли попить, перекусить тоже, а дальше ни-ни. В последний же мой визит мне даже в холл не позволили войти. Марана выплыла на крыльцо после того, как ее позвала лукаво улыбающаяся Лариса, забрала накопители и, как обычно, в секунду их опустошила. «Можете приходить вместе через три дня, все будет готово», обратилась ко мне дизайнер, возвращая браслеты. «Принеси еще накопители, а Карл пусть будет готов сыграть на гитаре». «Ура!» — просияла я. Марана кивнула и ушла, а я уставилась на нашу экономку. «Ну...» «Очень красиво!» — поняла она мой вопрос. Не знаю, как она это сделала, но, впрочем, сами увидите. Не буду портить сюрприз. И сколько я не уговаривала, Лариса так ничего и не сказала. Только качала головой и улыбалась. В назначенный день мы с Карлом примчались сразу, как только закончились пары. У меня потом еще был урок с леди Лиссандрой, да и Аннушка назадавала кучу всего. «Входите!» — распахнула дверь Лариса. Мы просочились внутрь и принялись вертеть головами. «Вау!» — выдохнула я. «Кира, Карл, идемте. Вышла к нам Марана и поманила наверх. Начали мы осмотр с моей спальни. Я открыла дверь и снова протянула. «Вау!» «Вот это да!» — пробасил Карл. Эти восклицания мы повторяли в каждой следующей комнате. Не знаю, что и как она сделала, но... Наш особняк было не узнать, и дело даже не в том, каким роскошным он стал. Нет ничего вычурного или чрезмерного, никакой вульгарности. Стильно, изысканно, утонченно и дико дорого. Я смотрела на мебель, ткани, зеркала, стены, паркет из редких пород дерева, хрусталь, люстр, ковры, и понимала, что все это стоит бешеных денег, если покупать в магазинах. Удивительное заключалось в том, что все помещения стали просторнее. Потолки выше, метраж больше. «Леди, простите, мне кажется, или вы применили пространственную магию?» Не выдержал Карл. Я тут же навострила уши, поскольку про такое читала только в книгах еще дома на земле, и полагала, что это сказки. Нам пространственную магию не преподавали, и, насколько я знала, и не будут. В школьную программу это не входило. «Разумеется, Карл», — кивнула Марана. «У вас хороший дом, а отличная планировка...» Но для моей задумки не хватало простора, поэтому я немного расширила внутренние границы. Никаких новых комнат создавать не стала. Не думаю, что они нужны, но вот объемы добавила. «Простите, мое невежество», — вмешалась я. «А все это потом случайно не схлопнется и не уменьшится обратно». «Нет, Кира», — рассмеялась Марана. «Это невозможно. Пространственная магия применяется раз и навсегда». «Извините», — развела я руками. Я ведь из другого мира, у нас такого нет. Посему плохо понимаю, как это работает. А где ковры, которые у нас были? На мансарде. Сюда они не подходят по стилю. Повела рукой дизайнер. А один оставила в библиотеке. С книгами и яркими красками обложек он неплохо сочетается. Мансарда также преобразилась. Деление на две половины сохранилось, но каждая из них была переоборудована под нас с Карлом. Я сразу же поняла, какая моя, и бросилась осматриваться. Здесь было все. Полки, место для сушки трав, шкаф для хранения реагентов, отдельно плита с горелкой и духовкой, письменный стол и огромный рабочий, на котором можно было разложить ингредиенты, ступки, склянки и прочие вещи. В углу обнаружились стазисларь и холодильник. У Карла же все было оборудовано под его потребности. Такие же невероятные метаморфозы мы увидели и на кухне, и в кладовке, и в подвале, и даже в комнатах для прислуги. Везде. Лариса была счастлива, стоя среди сверкающего новой посуды и помещения. Из угла выглянул наш домовой и, подмигнув, показал мне большой палец. А спальня Мишани превратилась в мальчишечий рай. Чёрт. Да я бы сама хотела иметь такую в детстве, пусть я и не пацан. Тут и лазить по стенам можно было, и под потолком висеть, и... «Думаю, Мишка умрет от восторга». «Невероятно! Потрясающе! Восхитительно!» — резюмировала я. «Мне безумно нравится!» «Я в восторге, Лиди, поклонился Марани Карл. «Вы настоящий художник и творец». «Да, я знаю», — спокойно восприняла наши восторги женщина. «Но с вами приятно было работать. Во-первых, вы хорошо платите. Не у всех такая вкусная магия, как у вас». Во-вторых, вы настолько разные, мне было интересно, как можно совместить подходящие вам интерьеры в одном доме. Скажите, вкратце, начала я, а вам будет интересно еще с нами поработать? Король подобрал нам земли, и на них расположен большой особняк. Мы, правда, их еще не видели, и узнали об этом буквально на днях, при последнем визите к его величеству. Он оговорился, что здание давно отошло короне. Несколько запущено, и в нем живут только управляющий и пара слуг». «Пожалуй», — поразмыслив, согласилась дизайнер. «Когда получите особняк в собственность и будете готовы заняться им, трижды позовите меня по имени и фамилии. Ты», — указала она на Карла. «У тебя голос ниже, лучше слышно. Оплата та же, но срок переделки будет дольше, раз дом просторнее». «Благодарим вас от всего сердца, леди», — поцеловал ей руку граф Вестов. «Спасибо вам, от всей души поблагодарила я». «Всего хорошего!» — Клокасто улыбнулась эта странная женщина и исчезла. Вот только что стояла, раз, и уже нет. а распахнула я глаза. «Ага!» — кивнул Карл. Перемены в нашем жилище вызвали бурный восторг у друзей, которых мы пригласили в гости в выходные. Девчонки ахали и восторгались, оревались, прошелся, посмотрел все и выдал. «Крутизна необычайная! Даже эльфы не смогли бы так! Кто она!» самим хотелось бы знать хмыкнул мой напарник удивительно красиво произнес изверг скользя рукой по белоснежному портику камина и очень подходит тебе кира здесь все для тебя светлое звонкое воздуха много соглашусь поддержала его лола оттащив меня в сторонку чтобы никто не услышал ее слов ты за этот год сильно изменилась кир не знаю в чем дело но сейчас ты тут на своем месте ты становишься истинной аристократкой. Только я не пойму, как тебе это удается. Еще летом была сущей дикой ведьмой. А сейчас даже мне при тебе неловко ляпнуть что-то не то. И одеваешься, иначе, и двигаешься, и все такое». Покрутила она в воздухе рукой. Я расплылась в довольной улыбке. Выходит, не зря стараюсь под руководством учителей, рекомендованных Аннушкой. Они лепят из меня леди, и раз уж Лина, заметила перемены, значит, им это удается.